Пирамент знал, что его преследуют, и что машина, остановившаяся рядом, — это полиция. Но он не знал, что его обманули. И только когда увидел белый дым в небе, понял, что участвует в инсценировке. Дым должен был быть черным. Полный провал. Кричал его мозг, он рванул в лес, где его ждало давно приготовленное для отступления укрытие по типу вьетнамской норы. Запрыгнув в большой куст, он нащупал веревку и поднял из земли замаскированную крышку диаметром 30 сантиметров. Затолкав свое тело внутрь норы через узкий проход, он втянул веревку крышки за собой. Внутри была вырыта комната со свечами, едой и костюмом химической защиты на случай, если бы ядовитое облако дошло до него. К крышке он прикрепил тряпку с запахом желез скунса. Собаки ненавидят этот запах и боятся это показывать. Как только они чуют его, сразу обходят стороной, обманывая своих хозяев. Все это он узнал из социальных сетей, в которых, фильтруя информацию, можно найти что угодно. Семенов полицейские спецназ обыскивали лес несколько часов, после чего прибыли кинологи и точно так же ничего не нашли. Семенов к вечеру начал прощаться с должностью. Когда он вернулся к машине, галактики внутри не было. Скорее всего, она вернулась в гостиницу на такси, предположил он. Дозвониться до нее Семенов не смог, как и до Насти. Их телефоны не работали и, подождав еще полчаса на обочине трассы, он вернулся в город. Когда стемнело, поджигатель вылез из норы и надел на себя свое изобретение, которое было ничем иным, как газовым огнеметом, состоящим из газового баллона в рюкзаке, двух шлангов с клапанами и пьезоэлементами для поджога газа, закрепленными на запястьях. Он пошел через лес в свой приготовленный для побега схрон. Пироман провалился и чуть не попался. Теперь ему нужно уйти в подполье и нанести ответный удар. Люди объявили ему войну, и сегодня он проиграл битву. Но итоговая победа будет за ним. Всю ночь пиромен шел по темному лесу. К рассвету он добрался до деревни. Двадцать километров через лес в полной темноте дались ему нелегко. С опушки, вглядываясь в бинокль, он проверил, нет ли людей в деревне. И когда не заметил ничего подозрительного, первым делом решил проверить мотоцикл после чего намеревался выспаться. Уставший, он добрался до своего родного дома, где в детстве жила его семья. И именно в этом доме он спрятал мотоцикл и запас бензина, чтобы по лесной трассе добраться до Кемерово. Пирамен, стараясь как можно тише передвигаться, зашел во двор и осторожно открыл дверь сарая. Зайдя внутрь и скинув солому, он посмотрел на свой мотоцикл, который может проехать абсолютно по любому бездорожью. «Доброе утро!» — раздался ласковый женский голос сзади. Он не ожидал этого и, вздрогнув от испуга, обернулся. Его реакция сработала, и, выставив руки вперед, поворачиваясь на голос, он запустил огнемет. Я увидела, как из его рук вырвалось пламя. Он двигал руками так, что огненные струи совсем скоро должны были достать до меня. Схватив старое пальто, висевшее на гвозде в приколоченном к стенке сарая, я выставила его перед собой, пытаясь защититься от огненных струй. Поджигатель, увидев меня, закрывающееся старым пальто, продолжил выпускать газовые струи. Пальто занялось огнем, а значит, ему понадобится совсем немного времени, чтобы сжечь меня. Когда пальто в моих руках прогорело достаточно, чтобы обжечь пальцы, я развернулась на 360 градусов, придавая ускорение горящей тряпке, и бросила ее в поджигателя. При развороте пламя сильно опалило мне волосы, укоротив их почти до самого затылка. Горящее пальто, врезавшись в поджигателя, на долю секунды отплекло его, и струи пламени ударили в стену сарая, освободив мне проход.